14-го в 10 часов утра принес. Э, э, э, сказал инспектор. Обложили в триллион. 20-го четыре часа дня. 20-го в 4 часа дня обложенный привез на ломовике печатный станок. Печатайте сами, сказал он растерянно. Анекдот сочинен московскими непанами изъязвленными налогом.